Глава восьмая. Телеграмма. Александра Павловна надавала ему столько пакетов, что он с трудом нажал на кнопку звонка. «Кто?» – раздался Дашин голос. «Свои не видишь, что ли?» «Ой, что это? А где мама?» «На работу поехала». А это мы с ней накупили. Ну, Дашка, твоя мама это улёт полный. И Петька подробно рассказал друзьям о своих и Александры Павловны приключениях. Понимаете, я сперва подумал, что она мечется как испуганная курица, а потом она и металась именно как испуганная курица. Сознанием дела сказала Даша, а потом взяла себя в руки и у нее появился кураж. С ней это часто бывает. «Ох, не нравится мне это! Ох, не нравится!» — проворчал Стас. «Что тебе не нравится?» «А что за ней следят? И они знают, где она живет!» «Ну, сюда-то они не сунутся!» — воскликнула Даша. «Почему? Чего им бояться? Тем более они решат, что у девчонка одна дома. Они же не знают, что я тут. И вполне могут явиться, чтобы захватить тебя». «Меня?» — побледнела Даша. «Зачем?» «Да зачем, Ну надо же кого-то взять, чтобы выманить папу!» «Слушай, старик, а ведь голова у тебя варит!» – закричал Петька. «И, кстати, тетю Сашу они тоже могут схватить. Может, для этого за ней и ездили?» «Ну что же делать?» – вконец растерялась Даша. «Надо ее предупредить!» «О чем? Что ее могут похитить! Давай телефон, я сам ей позвоню!» – заявил Петька. «Пускай тетя Саша где-нибудь спрячется, а мы... мы тут устроим засаду. Втроем, да еще заранее зная нападение, мы его отразим, как нечего делать». «Отразим? У тебя что, пулемет в кармане или ручные гранаты?» — усмехнулся Стас. Не пулемета, не гранат, только интеллект. Я сегодня видел, как с помощью интеллекта женщина обошла бандитов. У меня в голове тоже кое-что имеется». В этот момент раздался пронзительный виск. «Помогите, люди добрые! Помогите!» — кричала женщина. Они переглянулись. Даша бросилась к глазку. «Петька!» — с давленным голосом позвала она. «Там кто-то прилип!» — и распахнула дверь. Она тут же узнала кричавшую. Это была пожилая женщина, разносившая по окрестным домам телеграммы. «Ой, тетя Дуся, что с вами?» «Деточка, я тут чему-то прилипла». Позвонила в дверь, взялась за ручку и прилипла. «Никак не оторвать руку-то, что делать?» И тут же из своей квартиры выглянула Эльга Имантовна. «Что случилось?» «Прилипла я», — всхлипнула тетя Дуся. «А у меня еще пять телеграмм». «Что за ерунда? Что значит «прилипла»?» и Эльга Имантовна решительно шагнула к тете Дусе, но Даша ее опередила. «Не надо, не надо дотрагиваться!» «Ну, как же ей помочь? И что это за дрянь? К чему она прилипла?» «Очевидно, кто-то смазал ручку», — рассуждала Даша, давясь от смеха. «Тут надо попробовать растворитель». «Ой, Лишенька, что с рукой-то будет?» — вскрикнула тетя Дуся. «А мы сперва цитончиком попробуем», — утешила ее Даша. «Я сейчас». И она ринулась в свою квартиру. «Интеллектуал!» – набросилась она на Петьку. «Там хороший человек прилип. Что теперь прикажешь делать?» «Ой, Лишенька, что за напасть такая?» – громко прочитала тетя Дуся. А Ельга Имантовна сочувствием на нее взирала. Стас и Петька корчились от смеха. «Иди и отклеивай тетю Дусю и попробуй сперва ацетоном. Это не ацетон, а жидкость для снятия лака. Это мура!» – фыркнул Петька. «У меня растворитель английский, безвредный». «Безвредного растворителя не бывает», — заметил Стас. «Или он ничего не растворит». «Да ну у вас», — сказал Петька, и, схватив бутылочку растворителя, кинулся на помощь. «Ой, миленький, кожа-то не слезет», — волновалась тетя Дуся. «Ничего. Если маленько слезет, мы вам бальзамом смажем, быстро зарастет. Надо же вас как-то отлепить». «Отлепи, миленький, отлепи! Век за тебя Бога молить буду!» «Еще не хватало», — подумал Петька. из за меня прилипло и собирается за меня же Бога молить». И он постарался как можно аккуратнее отклеить тетю Дусю от ручки. «Ну вот, ничего страшного. Небольшие ссадины и все. Идем ко мне, тетя Дуся, я тебе ранки обработаю», — предложила Эльга Имантовна. «А у вас есть бальзам Караваева?» — поинтересовался Петька. — Витарн? Есть, а как же? Идем, тетя Дуся, идем. — Очень кстати, — подумал Петька. — Да, мальчик, — окликнула его соседка. — Ты бы уж протер растворителем всю ручку, а то не равен час еще кто-нибудь прилипнет. Да — Да-да, обязательно. — Что оставалось Петьке? — Только протереть ручку растворителем. Вот так бесславно закончилась история с его липким составом. Когда он вернулся в квартиру, Даша и Стас смотрели на него весьма иронически. «Я предлагаю этот состав назвать «Бальзам Квитко», — заявила Даша. «Старушку-то не очень не скалечил». «Ерунда. Дня через два иная думать про это забудет. Ничего, телеграммы разносить можно и с одной рукой». «Телеграммы?» «Телеграмма! У нее же телеграмма!» — сообразил вдруг Стасик. «Точно!» — воскликнула Даша. «Я постараюсь ее раздобыть». «Нет, нельзя!» — закричал Петька. «Она тебе не имеет права ее отдать. Раз у них никого нет, она отнесет ее обратно на почту и оставит извещение с номером телефона. А ты просто позвонишь потом, и тебе ее прочитают. На почте, надо думать, не знает, что у вас нет». Мысль верная, но Эльга, она же наверняка скажет тете Дусе, что вас нет, заметила Даша. Я все-таки попробую выманить у нее телеграмму. И Даша решительно позвонила в дверь Эльги Имантовны. Даша, ты? Что случилось? Ничего, Эльга Имантовна. Тетя Дуся еще у вас? У меня, у меня. Как тебе это нравится? Зачем, по-твоему, эту ручку клеем намазали? «Наверняка кто-то решил подшутить над Стасом. У нас в школе есть один такой дурной парень, вечно что-то выдумывает. Он у нас Завуча тоже один раз к доске прилепил. Но там, правда, она тряпкой приклеилась», — вдохновенно сочиняла Даша. «Так надо на него в милицию заявить». «Не выйдет. У него справка есть, что он псих». «Псих? Тогда почему он в вашей школе учится?» «Вот пристала зануда». — подумала Даша. — А он очень способный. Говорят, даже гениальный, но псих. — Да, бывает, бывает. — Тетя Дуся, а я чего пришла-то? Ведь телеграмму Смирненным принесли. Они в отъезде, а я у них за почту отвечаю. Они мне ключик от ящика оставили. Вот. Даша наглядно продемонстрировала ключ от Смирнинского почтового ящика. «Вообще-то я не имею права в чужие руки отдавать. Пускай лежит до их приезда на почте». «Ну что вы! А вдруг кто-то из родственников извещает о своем приезде? Представляете, приедет человек из провинции, никто его не встретит и еще тут никого не застанет. А так я хотя бы съезжу на вокзал, помогу, чем смогу. И вообще...» Даша уже выдохлась. «А ведь Даша права!» – неожиданно поддержала ее Эльга Имантовна. «Давайте так сделаем. Мы только взглянем на текст телеграммы, а потом вы ее отнесете на почту, как будто никого не застали. И волки будут сыты, и овцы целы». «Вот это правильно», согласилась тетя Дуся и вытащила из сумки телеграмму. «Поздравляем дорогого котика рождением дочки. Пусть растет здоровое и красивое. Целуем Свистуновы». «Что за бред?» пробормотала Даша. «Какой котик? Какая дочка? Это что-то не то, тетя Дуся. Так это же не смирненным телеграмма, а Смирновым. И не в девяносто вторую квартиру, а в двадцать девятую». «Ой, миленькая, совсем я старая стала. Все перепутала. Так, выходит, я и вовсе заздря прилипла. Ой, лишенька!» Даша покатилась со смеху и даже Эльга Имантовна снисходительно улыбнулась. Стас тоже посмеялся, когда Даша поведала ему о телеграме и придуманном ею сумасшедшем однокласснике. «Ну и фантазия у тебя, Лаврецкая!» — восхищался Петька. «Тебе только романы писать!» «Да, слушайте, я совсем забыл. Такая новость! Помните Веронику Леопольдовну?» «Еще бы!» — воскликнули Даша и Стас. Вероника Леопольдовна – пожилая дама, живущая в одном доме с бабушкой и прабабушкой Петьки, в прошлом – редактор детективных романов, а ныне пенсионерка живоинтересовалась всеми делами ребят и не раз им помогала. Так вот, оказывается, она сама пишет романы, детективные, под псевдонимом Вера Ивченко. «Вера Ивченко?» – удивилась Даша. «Ну да». «Вера — это сокращение от Вероники, а Ивченко — это у нее возлюбленный был по фамилии Ивченко в молодости». «А ты откуда знаешь?» «От бабы Мани». «А ты хоть один ее роман читал?» — поинтересовалась Даша. «Пока нет». «Она что это скрывает?» — спросил Стас. «Баба Маня говорит, она еще не определила своего поведения». «В каком смысле?» «Ну, например, давать ей интервью или лучше скрываться. Мол, такая загадочная писательница. Да самое главное, она сейчас пишет про нас, про историю Марины и Глеба, ну и мы там участвуем». «Потрясающе!» – закричала Даша. «А у нее уже что-то вышло?» «Да, два романа. Один называется «Под страхом смертной казни», а второй «Роковое совпадение». «А ты видел эти книжки?» «Ну да, у бабок. Они как прочитают, мне дадут». «А ты нам дашь?» «Идиотский вопрос». «Да погодите вы!» — прервал их болтовню Стас. «Вера Ивченко — это прекрасно, но вернемся к нашим делам. Надо позвонить Саше», — Стас покраснел и сказал. «Она велела мне называть ее просто Сашей. Ее необходимо предупредить». «Да, конечно!» Побледнела Даша и принялась звонить матери на работу, однако там все время было занято. Петька взглянул на часы. «Даша, она, может быть, уже поехала в автосервис? Ты не знаешь тамошнего телефона?» «В автосервис? Ох, сколько времени уже прошло! Да, сейчас посмотрю. Ага, вот!» Она быстро набрала номер. «Можно попросить Вячеслава Гордеевича?» Здравствуйте, это говорит дочка Александры Павловны Лаврецкой. Даша, мама у вас? Еще нет. Тогда, пожалуйста, попросите ее сразу позвонить домой. Даша, что-то случилось? Встревоженно спросила она. Нет, мама, но может случиться. Мы тут подумали. А вдруг они решили тебя похитить? Меня? Что за ерунда? Зачем? Чтобы воздействовать на Кирилла Юрьевича. Возможно, они уже знают про ваши отношения. «Даша!» — только и смогла выговорить потрясённая Александра Павловна. «Мама, пожалуйста, ты можешь сегодня переночевать у кого-нибудь из подруг? У Нади, например, или у Оли?» «Вообще-то да, но зачем? Они же знают твой адрес и про дачу знают. Мамочка, ну, пожалуйста, и на работу не возвращайся сегодня. Они тебя ещё не нашли?» «Да вроде нет, хотя, черт его знает, я на такси ехала, не обратила внимания. Они ведь могли сменить машину, правда?» «Запросто, мамочка, оставь машину в гараже. Если они тебя ждут, то уверены, что ты выйдешь на машине». «Поняла, хорошо, Даша, не волнуйся, все будет в порядке, я позвоню». Александра Павловна положила трубку и встретилась глазами со Славиком. «Что, Сашка, плохи дела?» Похоже, что так, тебя караулят. Я не уверена, но вполне возможно. Днем я от них ушла, но черт меня дернул поехать на работу. Славик, я оставлю машину до утра, а если все будет спокойно, завтра заберу. Нет, так не годится. Если они тебя не дождутся, они запросто могут явиться сюда и. Ну, ты же знаешь, как сейчас такие дела делаются? Возьмут в оборот меня или кого-то из ребят. А то и вовсе разгромят тут все. «Ну что же делать?» — дрогнул голос у Александры Павловны. «Неужели старый приятель бросит ее на произвол судьбы? Она почувствовала себя такой одинокой и всеми покинутой, что на глаза у нее навернулись слезы, что с ней бывало очень и очень редко. Сашка, не смери ведь. Ты что же, дура, думаешь, я тебя просто так выгоню вон и все? Нет!» Мы поступим иначе. Это как? Я еще точно не знаю, но что-нибудь придумаю. А, кстати, Славик, ты меня огорошил сообщение о Дашном звонке, и я не спросила насчет. Жучка не было, а маячок имеется. Имеется? Ты его не снял? Я не знал, снимать или нет. Ты же не сказала. Просила просто обнаружить. И прекрасно. Замечательно, что не снял, воскликнула она. «В таком случае все будет отлично. А снять его тебе будет сложно? Много времени займет. Пять минут, не больше?» «Отлично! Значит, ты мне поможешь». «Ты уже что-то придумала?» «Кажется, да». «Нам надо подготовиться к обороне», — серьезно заявил Стас. «Ты думаешь, они могут сюда полезть?» — спросила Даша. «Да». Если они упустят тетю Сашу, то могут попытаться похитить тебя. Я уже говорил. Но как же мы будем обороняться, Стасик? Вдруг они дверь взорвут. Что тогда? Стасик, я боюсь». «Лаврия, не бойся», — воскликнул Петька, готовый за нее пойти в огонь и в воду. «У меня есть идея». «Опять?» — слабо улыбнулась Даша. «Лаврия, одна неудача не может перечеркнуть все то, что я сделал». «А я сделал немало», — гордо заявил Петька. «Что верно, то верно», — поддержал его Стас. «Говори, что ты еще выдумал?» «А то, что эту ночь мы проведем в квартире Стаса». «Как?» — закричали разом Даша и Стас. «Зачем?» «Затем, что они уже убедились, что в квартире никого нет, а стало быть, вряд ли еще туда сунутся. Но даже если сунутся, то опять-таки прилипнут к ручке». «Опять!» – усмехнулся Стас. «Гениально! Но только незачем нам идти в квартиру Стаса. Пусть Петька смажет нашу ручку и считаем мы в безопасности!» – воскликнула Даша. «Голубчик приклеится, как миленький, а мы тогда на полном основании вызовем милицию. Поймали взломщика. Только и всего. Ничего другого объяснять не придется, по крайней мере, нам. А он пусть повертится, как уж на сковородке». «А что, мне нравится!» — обрадовался Стас. «Светлая мысль! Только бы никто посторонний не прилип, как тетя Дуся!» «А мы ее смажем поздно, когда нормальные люди в гости уже не ходят, и случайным людям тоже незачем ночи сюда таскаться!» «Петь, а ты сможешь сегодня переночевать у нас?» — сверкая глазами, спросила Даша. «Ага, я папе чего-нибудь навру. Ну, например, что ты подвернула ногу, и тебе нужна помощь. В чем не вариант?» «Простенько и со вкусом», — рассмеялся Стас. К нему вернулось боевое настроение. «Так, может, когда мама позвонит, сказать ей, чтобы ехала домой?» «Она поймет нас, я имею в виду историю с ручкой». «Мама, конечно, поймет и даже одобрит». «Да, тетя Саша, она такая, она поймет». Петька позвонил отцу, который уже уходил с работы, и сказал, что Даша Лаврецкая одна в городе, что она повредила ногу, и он останется у нее, потому что она сама не может передвигаться по квартире. «Он поверил?» – спросил Стас. «Да, он у меня всему верит. Такой простодушный человек».